Наука выживать Земляного червяка полагается есть так. Берется червяк, желательно покрупнее. От него отрывается кончик, затем из червяка, как из тюбика, выдавливается все содержимое. Вот, собственно, и все. Червяк готов к употреблению. Ну, можно еще его ополоснуть, если есть вода. А нет, так и не обязательно. Варить, жарить и даже жевать его, кстати, тоже не обязательно. Он прекрасно проглатывается и так. Как утверждают знающие люди, черви весьма и весьма калорийный полезный продукт. И ведь не врут. Чувство голода после десятка червей пропадает довольно быстро. Наверное, усваиваются они хорошо. Правда, у червей есть один существенный недостаток. Они являются сезонной дичью, которую можно раздобыть лишь в теплое время года. Ну и зимой, когда мерзлую землю особенно не поковыряешь, десантник не пропадет. В лесу водится нагулявший на зиму жирок звери-птица. В дуплах и под пнями можно разыскать зимние беличьи запасы. А горькая хвоя сосен и елей всегда обеспечит необходимой дозой витаминов. Просто заваривай, как чай, и пей. Ну, поморщишься, поплюешься с непривычки, зато зубы шататься не будут. И вообще, если не быть особенно брезгливым, в лесу можно спокойно прожить на подножном корме хоть весь год. Да и не только в лесу, в пустыне, к примеру, посложнее, Но тоже можно. Правда, в пустыне нет муравейников. Это вот большой минус. Во-первых, кисленьких муравьев можно есть. А во-вторых, в отсутствии бани муравьи отлично помогают избавиться от в вшей. Достаточно снять нательное белье, вывернуть его наизнанку и бросить на муравейник. Будьте спокойны, через полчаса... Они его прекрасно очистят от всей этой ползучей и кусачей дряни. Остается только набраться терпения в течение этого времени отгонять комаров от своей голой задницы. Науку выживать курсантам преподавал врач-психоневролог майор Веревский. И в этом нет ничего странного, ведь первое, с чего необходимо начинать борьбу, — за выживание. В экстремальных условиях – это привести в порядок свои нервы, психику и самообладание. Сумеешь сделать это – выживешь. Как именно это сделать, каждый выбирает сам. Кто-то помнит только о том, что должен во что бы то ни стало выполнить приказ. А для этого при необходимости можно и без угрызений совести съесть кусок ляжки погибшего боевого товарища. Ему все равно, а мне для дела надо, он не обидится. Кто-то рассматривает ситуацию с пропавшим питанием как приключение и вспоминает любимых в детстве Робинзона и индейцев. А кто-то свято верит в то, что раз Всевышний послал ему такое испытание, то даст и силы его преодолеть ему от этого легче и спокойней даже если он и не уверен на все сто что там наверху к нему очень хорошо относятся знать по этому предмету нужно много начиная с того как устроить временное жилище в лесу в тундре или на болоте и заканчивая тем как в полевых условиях приготовить из подручных средств одеколон и гуталин для очистки обуви. И не смейтесь. Вот знаете, чем отличается настоящий профессионал от дилетанта? Профессионал всегда чистый и опрятный. Ну, ладно, шахтеров в расчет не берем. А вот взять хотя бы шофера. Если он дилетант, так он весь двигатель переверет, пока до неисправности докопается. Ну и, соответственно, перемажется весь. А профессионал на слух определит, что в двигателе барахлит. Так и разведчик. Если он профессионал, то он и после недели лесной жизни будет как человек выглядеть, а не как пленный румын. Здесь и умение, и самодисциплина, и все остальное, что и отличает настоящего мастера своего дела. Предмет этот был по-настоящему интересный, и не требовалось никого убеждать в том, что необходимо его добросовестно изучать. Это и так всем ясно было. Одна беда — отработать на практике полученные знания получалось не так уж часто, в основном только во время учений и полевых выходов, а они далеко не каждый день случаются. Но уж если случились, то тут курсанты оттягивались по полной программе. Прямо из шкуры вон лезли, чтобы отличиться перед другими группами чем-то особенным. Ну, скажем, построить шалаш летом или ярангу зимой много ума не надо. А вот замаскировать жилье так, чтобы пройти в двух шагах и не заметить его. О-о-о! А... Вот это уже класс. И чтоб дыма не было видно от костра, это уже само собой разумеется. Или выстроить из снега полусферический эскимосский дом иглу. На картинках вроде ничего сложного, а попробуй-ка сам своими руками. Сто потов сойдет, пока подходящий снег найдешь, да научишься правильно блоки вырезать. Да как надо их укладывать? Зато если справишься, ну так ты собой горд, Словно восьмое чудо света отстроил. Ну, а что касается кормежки, тут уж и говорить не приходится. Каждая группа старалась изобразить что-то такое, Чтобы все остальные обзавидовались. Так было и в этот раз. Сами по себе учения были несложными. Ночной прыжок, марш через лесной массив к району разведки, поиск все той же многострадальной резиновой ракеты, засада на автобус с преподавателем ТСП. Но было и кое-что новое, а именно устройство схронов, закладка и отыскание тайников. Ну и попутно тренировки их в обеспечении жизнедеятельности групп, а, попросту говоря, в выживаемости. Упакованные в десантную сброю, курсанты сидели на траве аэродрома в ожидании появления летчиков из эскадрилии «Аннушек». Говорят, что нет ничего хуже, как ждать и догонять. Но такое вот спокойное ожидание... Штука очень даже приятная. Все хорошо отдохнули перед учениями, Ноги еще не сбиты в кровь от многокилометровых переходов, А плечи еще не натерты лямками рюкзака и ремнями оружия. Сапоги-портянки пока еще сухие, Не промокшие от российской травы и болотной жижи, А маскалат еще чистые, не заскорузлые от пота и грязи. И даже рация, упакованная в грузовой контейнер, пока еще кажется совсем не тяжелой. Сиди себе на мягкой травке, откинувшись на парашютный ранец, как на спинку кресла. Попукивай сладко, переваривая недавний ужин. Да любойся, изумрудно-коралловым закатным небом. Много ли человеку для счастья надо? Начали рассыпать свои вечерние песни невидимые кузнечики. Им принялись попивать лягушки из скрытого за соснами лесного озера. Прорезались в прохладном вечернем воздухе первые крики ночных охотников, стремительных казадоев. Эй, хорошо-то Сидеть бы так и сидеть, до самого отпуска. Но все на свете заканчивается, и плохое, и хорошее. Стоя лишь разницей, что хорошее почему-то всегда заканчивается куда быстрее. Так вот и сейчас, сыто позевывая, после доброго ужина, появился на старте экипаж Аннушки. «Сидим». Дружелюбно окликнули они курсантов. «Скучаем! А то побегали бы, размялись маленько!» Навьючины, как мулы горно-артиллерийского дивизиона, курсанты дружескую шутку оценили и вякоть сердито не удосужились. Просто встали, построились по корабельным группам. Подошедший препод ВДП Иванычев Еще раз, на всякий случай, осмотрел их парашюты и снаряжение. Первая группа направу, самолет шага. Сгорбившись от груза, пятикантропской походкой поддают сзади по ногам рюкзаки до да грузовые контейнеры. Первая группа зашагала к замершему на старте самолету. Везет этим англичанам. Все им в первую очередь, что новые сапоги в коптерке получать, что прыгать. Вот и сейчас прыгать они будут в сумерках, когда все еще прекрасно видно, а прыжок им все равно платят, как ночной, на полтора рубля дороже обычного. А до китайцев пока очередь дойдет, полноценная ночь наступит, и даже луна не успеет взойти. На убыль пошла. Ладно, не в первой.